Письмо 59-е Рафаилу Левенфельду. 1902 год, июля 15-го, 28 -го, Ясная Поляна. «Очень сожалею, любезный Левенфельд, что не могу исполнить вашего желания, примечание первое. Драма «Труп» только набросана мной в черне, и я едва ли скоро или когда-нибудь возьмусь за нее» так как все еще слаб от болезни, а сделать более важного и нужного хочется еще много. Искусство вечно. Жизнь коротка, особенно в 74 года. Желаю вам успеха в ваших делах и всего хорошего. Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 17 июля по новому стилю Левенфельд просил у Толстого разрешения перевести драму «Труп», «Живой труп» на немецкий язык. Второе. Смотри письмо 18 и примечание 9 к нему. Конец примечаний. В странице 521. -я.